Не было настоящего тепла. Как-то скупо, мутновато светило солнце, словно затаило в себе, спрятало свой пыл и даже в середине дня нет-нет, да повивало над землею островатой свежестью. Однако продолжало стоять без дождя. Лишь один раз покропило немного случайное облачко. Заметно просохло в лесу, лишь по утрам тянуло из чищоб влагой и прелью. Прибавилось в кронах лиственных деревьев седины. Забагровела вершина старой осины, стоящая у озерка, и, освещаемая ярким Солнечным светом листья ее чутко трепетали на длинных своих черенках от малейшего ветерка. Выходя из дома, Андрей Арефьевич с каждым разом все острее ощущал глубиною души приближение осени. И эти ощущения вызывали в нем на несколько мгновений смутную печаль и тревогу. И потаенная боль внутри тела начинала оказывать себя. Старик смотрел вокруг, вздыхал тяжко и успокаивал сердце. Ничего, и осень пройдет, и зима пройдет, и опять все тут распустится, расцветет, все тут останется, и я останусь здесь, слава тебе, Господи. И становилось ему легче. В свое время рассадил Андрей Рефевич на огороде вишни. Расположил его ровной линию вдоль прясла со стороны озерка. Выйдешь в мае на крыльцо, и в глаза тебе белый свет среди свежей весенней зелени. И две яблони, они стоят поближе к дому, тоже цветут почти каждый весной. В деревне в одну из зим сильный мороз погубил, у всех сады, а здесь у Андрея Арефьевича яблони уцелели. Спас их, видать, лес, в лесу-то зимой настолько теплей, большой заслон от ледяного ветра, хороших сортов яблони, и сейчас вон яблоки на них висят. Шесть дней прошло с того дня, как парень очнулся. И теперь он уже начал понемногу вставать, на кровати сидел, по избе старался хоть помаленьку, но пройтись, во двор выходил по нужде. Андрей Олефьевич остерегал его от этого, боялся, как бы снова не застудился. Слабый пока еще, заметно даже, ноги дрожат. Уговаривал ходить в ведро, которое стояло в сенцах, но тот не слушался, стеснялся, значит. есть в душе имеется кое-что слава богу хорошо хоть удалось уговорить его накидывать на плеч полушубок несговорчивый большого видать, упрямство мужик душу в нем чувствовал андрей арефеевич еще и по воську васек равнодушных да злых определяет моментально Не только погладить не дает, но даже и близко к себе такого не подпустит. А если уж пристают слишком настырно, то и зарычит, заскалится. Может и цапнуть. А этого принял в раз, без всяких яких своим почел. Старик чувствовал в душе некоторую досаду от того, что не понимает его толком. Назвался чужим именем. Столько уж дней прошло, а ничего себе, ни полслова. От досады Андрей Арефьевич и дверью иногда хлопал излишне резко и на стол ставил кое-что с ненужным стуком и отвечал порой парню неспокойно, с обидой будто. андрей старался не называть, если уж только не понадобится. Но потом вдруг заметил за собой этот гонор и устыдился, укорил себе. — Боже ты мой, да разве ж так можно? Он беглый, больной, опасается пока, не знает, как быть, лежит вон, весь мыслит, мыслит. А ты, гляди-ка, расквасился, разобиделся. Подумает еще, что надоел тебе, что выживаешь его. Ах, обетчивый ты стал, Орефьевич, старый ты, непутевый старик. И больше уже не давал места в душе никакому раздражению. Спросил парень внезапно, откуда продукты, хлеб. Да «Быстро нашелся Андрей Арефьевич. Хожу раз в неделю на шоссейку, а там Лешка Хлюдяков, шофер из нашей деревни, мне все подвозит. Время у нас с ним договорено, и пенсию за меня получает, и покупает, и подвозит. Ага, так-то оно, добрый мужик». И даже сам себе удивился. Так складно, однако, соврал. скоро опять пойдешь. — Ну, пока все у нас есть. — А пойдешь, небось, не утерпишь, заложишь меня этому доброму. — Ах ты, зараза! — в сердцах стукнул по столу ладонью старик. — Прости, Господи, я ведь уж говорил. Хотел бы, давно бы тебя тут не было. Давно бы тебя лечили в другом месте. — Ну, ладно, ладно, дед. Не обижайся, не духарись. А ты вот что, больше так со мной не шуткуй. Ясно тебе? Ясно, дед, ясно. Однако тревога все сильнее сковала старику сердце. Нет, не выдержит Варя девять дней. Вот-вот нагрянет. Наверняка место себе там не находят. Придет опять неожиданно, и что тогда получится? Опасается парень крепко, рисковый видать, до предела. Оружие, понятно, у него под рукой, а у Варя язычок похлеще любого кнутика. Гляди, не вышло бы какой беды. Или уж лучше рассказать ему, что она была тут, видела его. Да нет, нельзя. Подхватится и уйдет не иначе. И ткнется где-либо снова, ночи холодные, повторного воспаления ему не выдержать. Да оно и этого в нем еще окончательно не улеглось. От безысхода может наделать какого-нибудь большого зла. Душа-то у него сейчас успокоиться не успела, время нужно. Эх, забота ты, забота, как же тут... «Понадежнее придумать-то!» Но ничего пока не придумывалось. Сегодня Андрей арефеевич решил истопить баньку, пропарить больного покрепче, повыгнать из него хворь еще и таким способом, да и самому тоже пора помыться. Банька была совсем маленькая, низкая, умещалась в ней... Одна лишь скамейка, на которой, правда, париться лёжа можно было вполне свободно. Старик, не спеша, с отдыхом, наносил на коромысле воды. Зачерпывал из озерка по пол ведра, только так теперь было ему под силу. Наполнил и печной котёл, и чан в углу, снял с жерди в предбаннике сухой майский веник. Парень, когда узнал, что топится баня, обрадовался. — Ух ты, дед! Баня, значит, есть хорошо. А то, честное слово, провонял я сверх донизу, самому противно. При виде этой первой его радости поднялось настроение и у Андрея Рефевича. Ну, раз такое дело... — с нарочитой серьезностью сказал старик. — Давай поднимайся, поменяем постельное. Они сменили постельное белье. Потом Андрей Орефьевич, покопавшись в шкафу, достал свои чистые нательную рубаху, трусы и протянул парню, который сидел на кровати, накинув на плеч полушубок. — На-ка вот наденешь после бани. — Рубаха, конечно, будет маловато, если и треснет где от тесноты, не придавай внимания. Бог с нею. А трусы просторные. Они подойдут как раз. Спасибо, дед, благодарно. И даже стеснительно опять улыбнулся тот. Большое тебе спасибо. А чего сидишь ты с голыми ногами? Надевай давай эту свою. Спецовку-то. И ложись пока сверху на одеяло, полушубком накроемся. А баня она сейчас, теперь уж скоро. Два дня назад Андрей Орефьевич выстирал, как умел, в заляпанную грязью черную робу парня. сейчас тот послушно облачился в нее, лег. Мала была банька, но зато быстро набирала жар. и хорошо держала его. Не раз Андрей Орефьевич поблагодарил друг своего ныне покойного Трофимыча Буланова, удачную, крепкую сложил тот печку. До сей поры выдает она порог наипервейшего сорта. Удостоверившись, что можно начинать, И запарив веник, старик вернулся в избу и сказал, ну, пошли с Богом, готово. Автомат парень взял с собой. Прихватил и подсумок с магазинами. От этого настроение у Андрея Рефевича слегка подпортилось. Хотел сказать что-либо едкое, однако промолчал. Пока тот раздевался в предбаннике, старик вошел в баню и, открыв поддавало, плеснул туда на голыши из ковшика раз другой и отпрянуло двери. Резким, сухим был моментально заполнивший маленькое помещение невидимый пар. Шагнув в предбанник, старик плотнее захлопнул за собой дверь, выждал минуты две и... и легонько шлепнул парня по голой, мускулистой спине. — Давай-ка, брат, суйся туда. — А как там? Чего? — Ничего. — Ложись на скамейку и лежи спокойно, грейся. Кожа откроет, пот сплошняком пойдет, тогда крикнешь. Я тебя попарю. — Эх, уж я тебя обработаю! Тот взял автомат под сумок и, пригнувшись, нырнул в пекло. — Смотри, по льбу там не устрой! — не утерпел-таки бросил ему вслед старик. — А то жарт в голову ударит, и начнешь отстреливаться! Ждать пришлось недолго. — Дед! — послышался из бани голос. — Я тут коньки отброшь, скорей! — Я тут коньки отброшу, скорей! Андрей Арефьевич сбросил с плеч телогрейку, снял кальсоны и, выдернув из шайки веник, поспешил к парню. Тот лежал на животе, свесив со скамейки голову. Крупное поджарое тело его блестело от пота. Прогрелся вроде, но старик все же остался недоволен. «Мало полежал», — сказал он. Ты чего, или пару боишься? Да где, когда я его видал? Ух, сдохну к чертям, колеса в голове крутятся. Откуда я знал, что здесь такая душегубка? Тогда не болтай, дыши потише, потихоньку души носом. Эх ты, парун стоящий он боится, а еще ходит с автоматом. — Ой, не могу. Отброшу коньки. — Не трепись, говорю. От пара еще никто не помер. А такому, как ты, полдня можно париться. Он плеснул в поддавало еще немного и приступил поначалу... Прошелся веником по телу парня легонько. — Ух! — закрыл голову руками. Глухо простонал парень. Парил старик больного минут десять, то потише, словно поглаживая, то хлестал по-настоящему, заставляя переворачиваться. Парень стонал сквозь зубы, но подчинялся, а потом постепенно затих, претерпелся будто. Андрей Орефьевич, черпая ковшом из ведра чуть теплую воду, стал обливать его, облепленное березовыми листьями, распаренное тело. Полил и на голову. — Ух, хорошо! — подал тот голос. — Ну, вставай, ани воин, ступай маленько, охолони. И у ложного тезки... подгибались ноги. Он с трудом выбрался в предбанник. Старик закрыл поддавало, ополоснул из ведра скамейку и вышел тоже, оставив распахнутой дверь. Заставил парня накинуть на плеч полушубок, сам прикрыл телогрейкой О как! — тяжело дыша усмехнулся Андрей арефеевич Даже и про... околку свою забыл. Он взял автомат, который стоял в бане у дверного косяка, под сумок, и бесцеремонно опустил их, почти бросил на пол. — Каждый день парить тебя, может, и совсем забудешь. Тот помолчал. Предбанники было свежо, но они не ощущали этой свежести. Сидели рядом на скамейке. не произнося больше ни слова, и старались отдышаться. У старика сильно колотилось сердце, и он решил, — ничего, помоюсь, помоюсь с открытой дверью. — А хорошо, — одет Андрей, — поднял голову и сияй глазами, — сказал парень, — ей-богу хорошо. Посидели еще немного, и Андрей арефеевич приказал, — Ладно, хватит, пошли, помою тебя. Опять мыться? А как же? С мыльцем-то надо, как следует. Тогда сам я как-нибудь. Да где уж тебе? Иди, ложись на скамейку, я быстрее справлюсь. В бане стало попрохладнее. Закрыв дверь, старик намыливал, тер парня от души настоящей лыковой мочалкой, смывал и опять намыливал. Когда тот оделся, сидеть ему в предбаннике Андрей Орефьевич больше не разрешил. Велел идти в избу чтобы сразу под одеяло. Сейчас я мигом вымоюсь и поставим чайку. Освежающего напьемся. Эх, есть у меня травка до да корешки. Парень не прикословил, шумно вздохнув, улыбнулся и, подняв автомат под сумок, держа их за ремни на весу, медленно поплялся к дому. А когда старик изрядно обессиливший, с блаженным ощущением легкости и чистоты, сам наконец переступил порог избы, его ложный тёска спал. Вот это дело, удовлетворенно подумал Андрей Арефеевич. Хорошее дело. И не стал он ставить никакого чая, тоже лёг и быстро потерял себя. Во сне.